«Когда-то давно. Эпиграф. Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным. Акутагава Реноске, писатель. Подлость. Господи, да разве это подлость? Ну нет, это торжество справедливости. Если бы не я, старый сенсей никогда бы не узнал». «Вряд ли его любимчик признался бы в этом». «Конечно, нет». «Велико ли геройство уложить с пятерых, владея техниками так, как он?» «А у сэнсэя применение приемов уличной драги — строгое табу. И теперь никто не поручится за дальнейшее развитие событий». Белое кимоно и штаны Хакамы исчезли в недрах огромной спортивной сумки, туда же отправилась полотенце. «Полотенце». Молодой человек мельком глянул на себя большое зеркало и, закинув сумку на плечо, в развалочку пошел к выходу из раздевалки. В ушах по-прежнему звучали слова сенсея. «Я не думал, что среди моих учеников есть столь недостойные люди. Твоя молодая жизнь началась подлости. Это опасно. К старости ты можешь совершить нечто еще более недостойное воина и стать настоящим подлецом». «Но как?» Как объяснить этому старому фанатику, что это не его любимчик должен ехать на чемпионат в Японию, а? и Родители согласились оплатить поездку, всё уже решено, и тут вдруг сэнсэя заявляет, что представлять клуб будет Сашка Сайгачёв. Как теперь это объяснить отцу и матери, а? Он ведь не хуже Сашки, может, не лучше, но уж точно не хуже. Чёрт. И тут вдруг так кстати, так кстати подвернулся старый приятель Сашки. Гвоздырёв. Молодой, нигде не работающий наглец, учившийся в школе на три года старше. Приятелями они не были, но друг друга знали хорошо. Именно Гвоздырёв и помог решить проблему с Игачёвым за пять бутылок портвейна. Три семёрки. Ну, справедливости ради нужно признать, что Сашка до последнего старался избежать прямого контакта, открытой стычки. Однако подогретый уже спиртным Гвоздырёв со своими подручными всё-таки сумел вывести его из себя, а Ничем хорошим это не закончилось, двое попали в травмпункт с серьезными повреждениями. Ну, разумеется, в милицию никто обращаться не стал, так было уговорено, но пришлось еще тайком стянуть у матери из кошелька 25-рублевую купюру. К счастью, мама не была щепетельной в финансовых вопросах, а потом пропажу не заметила, зато он теперь имел такой убойный компромат на Сайгачева, что в том, кто же едет в Японию, сомневаться не приходилось. Через два дня на тренировке сенсей вызвал Сашку вперед и объявил, что человек, применивший в драке, полученной в клубе навыки, не может считаться достойным учеником и тем более представлять его на международном турнире. Саигачев склонил голову, молча выслушал приговор, но не сказал ни слова в свое оправдание. Следующее объявление сенсея прозвучало громом. На турнир в Осаку не едет никто. Я допустил серьезную ошибку в обучении. А потому моя школа не может считаться достойной. Мы будем работать, не участвуя в турнирах. На лицах воспитанников было написано разочарование и только на одном – отчаяние, граничившее с трагедией. Прошло столько лет, а этот эпизод он вспоминал отчетливо, как будто просматривал кинопленку. Именно с этого момента в жизни все пошло наперекосяк.